Глава с е м н а д ц а т Поле. Мы доехали домой с ветерком по ночному городу без пробок по практически пустым улицам. Это было просто волшебно, особенно если учитывать, что за рулем сидел Рома, тот самый парень, от которого я взгляд не в силах была отвести. Светофоры мигали желтыми огоньками, не останавливая нас, и вскоре мы уже въехали во двор. Я сразу выскочила из машины, зная, что уже поздняя ночь, а впереди, хоть и маячили выходные, у меня все дни были рабочими. В такие дни я брала полные смены, поэтому задерживаться и лишать себя драгоценных минут сна была не намерена. Рома вышел вслед за мной и нагнал у подъезда. Обнял меня со спины, откидывая волосы на одно плечо, я оголяя часть шеи. Пока я дрожащими от возбуждения руками доставала ключи и открывала подъездную дверь, он во всю исследовал губами мою шею. Я провожу до квартиры, горячо прошептал он в самое ухо. Нет, ответила я, разворачиваясь и закидывая руки ему на шею. Мне рано вставать. Я поднялась на цыпочки, чтобы коснуться его губ, сама поцеловала, так как мечтала об этом весь вечер, ловя на себе заинтересованные взгляды парня. Рома не растерялся, а затянул меня в горячий, мучительно сладкий и такой желанный поцелуй. Я собрала всю силу воли, чтобы в итоге мягко оттолкнуть парня. Прости, мне пора, прошептала, боясь, что не смогу контролировать голос. Он отступил на шаг, натягивая на губы свою развратную улыбку, но продолжал сжимать мою руку. Еще шаг, закусил губу, все же расцепляя наши пальцы. Я махнула ему быстро, забегая в подъезд. Медлить было нельзя, иначе можно увязнуть с ним там до утра. Я тихо вошла в темную квартиру, на цыпочках преодолела расстояние по коридору до своей комнаты, чтобы не тревожить спящую маму. Захватила с полки пижаму и также тихо прошла к ванной комнате. Пока находилась в душе, мой телефон был о т к о г о н а д н и м нетерпеливым молодым человеком. Ты дома? Почему молчишь? Я не вижу свет в твоей квартире. Если через минуту не ответишь, я поднимусь. с т о й я в душе была. Все в порядке? Да, езжай домой. Хорошо. Напишешь, когда едешь. Не заснешь? д о ждусь. Я успела высушить волосы и проверить почту во всех своих соцсетях, когда телефон мигнул входящим. Я дома. Ты, наверное, уснуть успела. Устала, малыш. Я ждала. Да, устала немного. Хочется тебя пожалеть, прижать к себе и долго целовать. Не нужно жалеть, это просто работа. Так я могу позволить своей хотелке? Стыдно просить у мамы деньги. Ты у меня умница, малыш. И как мне досталось такое сокровище? п р е к р а т и я обычная. Таких как я много. Ксюша тоже работает, и многие другие. У меня мало таких знакомых. Ты просто не с теми девушками общаешься. Я вообще мало с девушками общаюсь, но с тобой очень хочется. Может, проведем вместе выходные? Я буду работать, извини. Жаль. А я у ж думал в ы в е с т и тебя за город. Да жаль, но не получится. Тогда в понедельник. Только не прогуливать после пар. Ладно, я с тренировки сбегу. Зачем сбегать? Я могу подождать. Нет, она поздно закончится, а я хочу побольше времени провести с тобой. Я тоже хочу. Все время думаю о тебе. Знал а бы ты, как много места в моей голове занимают мысли о тебе. И как много? Настолько, что ни о чем другом и думать не могу. Я от его слов будто расцвела и как бы сильно не хотела спать, не могла прервать переписку. Хотелось услышать его голос, увидеть его перед собой, ощутить его рядом, протянуть руку и дотронуться. Да, я слишком многого хотела. Хочу услышать твой голос. с п о ё ш ь мне колыбельную? Давай лучше ты. Рома замолчал на какое-то время. Я уже успела было подумать, что он заснул или куда-то отошел от телефона, но на экране светилась надпись: печатает. с к о р е прилетело голосовое сообщение. Ты сама этого хотела, так что критика не принимается. Тихо звучал его голос из трубки. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел с небес с летает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Лился из динамика приятный тихий голос. Вау, ты так красиво поешь. Хочу услышать это вживую. Напечатала я, прежде чем мои глаза сами собой закрылись. Я провалилась в глубокий сон, полный ярких счастливых сновидений. Даже утром проснувшись, я улыбалась. то ли сон был действительно х о р о ш то ли наша ночная переписка так на меня подействовала. С добрым утром, малыш. Как спалось? Прекрасно. По другому и быть не могло после такой колыбельной. Ты во сколько на работу? К десяти. Так что я побежала собираться. Мой идеальный парень больше не отвлекал меня от сборов, и когда выбежала на улицу, я поняла почему. Его машина была припаркована у подъезда, а сам он стоял широко улыбаясь и показывая на щеку, в которой я должна была его поцеловать. Что ты тут делаешь? удивленно воскликнула, подходя ближе. Неужели ты думала, что я не смогу подвести свою девушку на работу? Тем более, что я сегодня совершенно свободен. Возмутился Рома, все так же указывая на щеку. Я не послушалась его приказа и поцеловала в губы. Счастливо улыбнулась и юркнула в машину, понимая, что времени на дорогу с каждой минутой становилось все меньше. Как бы я ни утверждала, что занята в выходные и что нам не удастся увидеться, Рома все же сделал по-своему. Он все же провел довольно много времени в нашем кафе, словно у него других дел не было. По вечерам отвозил меня домой и уже так легко, как в пятницу, я от него сбежать не могла. Он долго целовал и обнимал меня, прежде чем отпустить, и как бы я ни хныкала о том, что рано вставать, не внимал моим просьбам. Так что как ни крути, а сказать, что оба дня мы провели вместе, можно было. Утро понедельника мало отличалось от последних. Рома снова приехал за мной. Высадил у у н е в е р а явно не собираясь выходить. Ты не идешь на учебу? Уточнила я, хотя уже догадывалась, что он мне ответит. Нет, у меня сегодня другие дела. Я заеду за тобой после пар малыш. Пообещал он, подарив мне свою сногсшибательную улыбку. До вечера. Шепнула я, наклонившись к открытому окну, чтобы никто не слышал. Он быстро чмокнул меня в губы и кончиком пальца дотронулся до носа, вызывая у меня смешок. Я махнула ему и отступила назад, чтобы не мешать. Привет. Неожиданно раздался сзади знакомый голос, слегка напугав. Привет. Обернувшись и увидев одногруппницу, ответила я: "Что у тебя с р э м о м Спросила она, не став ходить вокруг до о к о л о Я пожала плечами, не желая отвечать, потому что вопрос был задан таким тоном, словно я у нее парня увожу. Думаю, что это только меня и его касается. Точно не тебя, Рит, ответила я и отправилась в универ. Меня слегка покоробил этот вопрос, словно я ей что-то должна или Рома должен. Хотя что я, собственно, ждала? Он же один из знаменитой и самой популярной четверки. Девчонки всегда велись вокруг них, а уж Рем прославил беспощадным разбивателем девичьих сердец. Естественно, теперь меня ждет жесткая конкуренция. п р о в е р т е в эти мысли в голове, я постаралась принять и просто забить на них. Хорошо, хоть Лиза и Вика не были из числа больших поклонниц М4 и просто радовались за меня, выпытывая подробности. Естественно, весть о том, что Рем подвез меня в универ и уехал, разнеслась по всему учебному заведению, и теперь я ловила на себе все больше любопытных и недовольных взглядов. Не бойся этих стерв, мы тебя в обиду не дадим, – шепнула мне на у х о в и к а дерзко, осаживая всех, кто только пытался что-то вякнуть в мою сторону. Спасибо, мне с вами так повезло. На эмоциях воскликнула я, готовая задушить девчонок в своих объятиях. Я правда была им благодарна. Не знаю, как бы я справилась, если бы была совсем одна. Все пары летели словно мимо меня, ведь я только и ждала, когда закончатся занятия, и я снова увижу его. Как я так быстро успела соскучиться, оставалось только удивляться. Я подъехал, написал Рома, когда до конца последней пары оставалось минут пять. Скоро буду. Краснее и млея от счастья быстро н а с т р а ч и л а ответ, махнула девчонкам, которые уже были в курсе, что я убегаю на свидание, и бросилась к выходу, как только препод отпустил нас. Уже добежав до лестницы, услышала позади торопливые тяжелые шаги. Полин, подожди, попросил догоняя меня Дима. Дим, я тороплюсь. Нежелая разговаривать с ним, постаралась я сразу ретироваться, но он схватил меня за локоть, не позволяя ускользнуть. Ты серьезно с Ремом? – спросил он. И только после этого я подняла взгляд и посмотрела ему в глаза. Я там увидела не упорство и не злость, а наоборот обеспокоенность и вроде даже жалость. Дим, да, серьезно. Извини, но я никогда ничего тебе не обещала и не считаю себя виноватой. Я ведь не обманывала тебя, – ответила, растерявшись, но заводясь каждым словом. Нет, не обманывала я не об этом, просто... Он запнулся, явно подбирая слова, словно боясь обидеть меня. Ты уверена в нем? Я уже не вырывалась и даже хотела выяснить, что именно он пытался мне сказать, ведь его вид кричал о том, что он пытался сказать что-то очень важное. О чем ты? Полин, ты хорошая девочка, я должен тебя... Он вдруг замолчал, а я почувствовала на второй своей руке новое прикосновение. Что тут происходит? Довольно жестко спросил р э м Даже стоя напротив такого здоровенного парня, как Черкасов, он чувствовал свое превосходство. От него веяло внутренней силой и уверенностью. Я сразу забыла, о чем мы говорили с Димой. Мир вокруг вообще вдруг перестал существовать, сосредоточившись вокруг одного единственного человека, кроме которого я больше никого не хотела н и видеть, н и слышать. Я не дождался м а л ы ш решил сам за тобой подняться. п р о ш е п т а л Рома, целуя меня в щеку и утягивая вниз. Куда мы пойдем? Поинтересовалась я, сгорая от любопытства. Если честно, я страшно голодный. Ты не против, если мы заедем поесть сперва, а потом решим, что дальше? – ответил Рома, крепче сжимая мою руку и так и не отпуская ее, пока не усадил в машину. Сел рядом и, прежде чем завести двигатель, посмотрел на меня. Я страшно соскучился, малыш. Не понимаю, что ты со мной сделала, но ни о чем другом, кроме тебя думать не могу. – проговорил он, откидывая голову на спинку сиденья и не отводя от меня взгляда. От таких слов я таяла. Видела по глазам, что это правда. Не могут глаза так врать.